Глава 6. Переговоры. Дирк ошалело смотрел на тактический экран. «Вот же черт!» — наконец выдал он. Взрыв дек привел к уничтожению почти десятка пиратских кораблей и к повреждению еще большего их количества. Конечно, переломить ход сражения этот отчаянный шаг со стороны шахтеров не смог... Однако время, необходимое для уничтожения щита станции, существенно увеличил. Если корпораты решатся выпустить свой флот, то можно будет списать еще как минимум дюжину кораблей, и тогда шансов пробить щит в какие-то обозримые сроки не будет. Но Дирк, несмотря на всю свою некомпетентность в роли адмирала, знал и даже был твердо уверен в том, что корпораты не будут выпускать свои корабли. Безопасники — это обычные работники на сравнительно невысокой ставке. Не будут они рисковать своими жизнями ради спасения станции. Да и какой риск? С большой вероятностью все корабли корпоратов будут уничтожены. Конечно, такая жертва позволит им сохранить станцию. Однако, будь он сам на месте тех самых офицеров и рядовых, которым предстояло выйти в открытый космос на своих кораблях, Дирк также не согласился бы умереть ради того, чтобы выжил кто-нибудь другой. Своя шкура дороже. Наверняка это понимал и глава корпорации. Смысл отдавать приказ, который никто не будет выполнять. Или даже более того, подчиненные могли взбунтоваться, попытаться пойти с пиратами на сделку. Ведь по большому счету главной целью всей пиратской эскадры было не уничтожение станции, а убийство одного единственного человека, находившегося сейчас на ней. Последняя мысль, пришедшая в голову Дирка, тут же заставила его замереть и рассмотреть ее более детально. А ведь это идея! Однако до этого стоило решить другую проблему, возникшую после взрыва ДЭК. Все пираты, обозленные потерями, бросили атаковать станцию и переключились на Харвестер. Дирк увидел, как показатели счета станции начали стремительно расти. Этого допустить было нельзя. «Всем!» — включив общую связь, сказал Дирк. «Приказываю прекратить атаку Харвестера. Продолжаем обстрел станции. Повторяю. Продолжаем обстрел станции. Повторяю». «Дирк, они уничтожили кузнечика! Я сотру их в порошок!» — встрял капитан Мира, преступник атарец сбежавший из родной империи. Сбежавший, однако, не с пустыми руками. Его капиталов здесь, на периферии, хватило на то, чтобы купить целых два небольших корабля, нанять на них команду и начать заниматься грабежами и атаками. Сейчас Дирк прекрасно его понимал. Человек только что потерял один из своих кораблей, был зол и желал мести. «Если начнем атаковать Харвестер, станция начнет подкачивать ему щит», — сказал Дирк. «Мы провозимся с ним минимум сутки, а затем придется заново ковырять станцию. Сначала разберемся с ней, а уже потом покончим и с Харвестером. Но, значит так, никаких разговоров» прервал его Дирк. «Кто не подчинится моим приказам, не получит свою долю от контракта и трофеев. Я все сказал». На самом деле Дирк собирался и дальше вести переговоры, а его текущее заявление было ничем иным, как блефом. Тем не менее блеф сработал. Корабли пиратов, бросившиеся к Харвестеру, развернулись и заняли прежние позиции, начав обстрел станции, так и не успевшие восстановить свои щиты до максимума. А еще что особо порадовало Дирка, теперь и не было тех халявщиков, предпочитавших не тратить свою энергию на обстрел. После атаки Дек абсолютно все пиратские корабли непрестанно обстреливали станцию, снизив мощность ее счета до 91%, Вот и славно. Теперь можно было вернуться к той мысли, что словно озарение пришло к нему минуту назад. «Вызвать станцию», — приказал Дирк оператору связи. «Не отвечают на вызовы», — доложил оператор спустя несколько минут. «Ладно, у нас еще есть время», — хмыкнул Дирк. «Подождем, а пока на всех частотах отправляй сообщение. Мы предлагаем решить конфликт без кровопролития». «Не волнуйтесь, эскадр-командор, я вызвал вас не для того, чтобы заставить отправиться в бой, в котором наверняка не выживете, ни вы, ни ваши подчиненные». На лице эскадр командора явно проступило облегчение. Глава и владелец всей корпорации отметил это и тут же вспомнил слова своего секретаря. «Если заставить их вылететь со станции, то с большой вероятностью все корабли, которые должны были бы нас защищать, перейдут на сторону противника. И вместо гипотетического выигрыша по времени мы, наоборот, лишь его потеряем, усилив противника собственными кораблями». Судя по всему, судя по той реакции и по тем эмоциям, что читались на лице безопасника, Клоссе тут же понял, именно так этот вояк и собирался поступить. Зачем просто так умирать, если можно и жизнь сохранить, и в собственное владение корабль заполучить? Ну а то, что вместо вполне престижного звания эскадр этот человек получит статус предателя, беглеца, пирата и убийцы, человека особо не беспокоило. Статус — не жизнь. Со временем можно и исправить. «Я пригласил вас, из кадр командор чтобы обсудить предложение пиратов. Вы ведь слышали о нем?» Последние часы пираты продолжали обстрел станции, но при этом на всех частотах транслировали короткое, но емкое сообщение, предлагая осажденным сдаться. Однако самого Клосса возможность урегулировать все мерным путем нисколько не обманывала требья напавшая на станцию, не будет соблюдать своих обещаний. Главный в их своре может сохранить всем жизнь, но продать в качестве рабов или сам лично никого не будет убивать, а его обещание распространяется только на членов экипажа его корабля. А за остальных, мол, он не в ответе. Да масса вариантов была. По большому счету, сдавшись, можно было не взывать к совести и чести, не пытаться напоминать о данных ранее обещаниях. Пираты, а точнее тот сброд, который сейчас станцию атаковал, при виде возможной прибыли и наживы позабудет обо всем, что было оговорено ранее. Если и были во вселенной действительно благородные корсары, которые действительно сдерживали свое слово, так как их репутация была не меньшей защитой, чем толщина бронепластин и мощность энергополя их кораблей, то окружившие станцию к таковым явно не относились. Тем не менее, все это было понятно только клосса Но, возможно, еще пара дюжин человек осознавали, чем закончится добровольная сдача пиратам. Остальные же лелеяли надежду, что сдавшись, смогут сохранить и свою жизнь, и текущее положение вещей. И только для того, чтобы разуверить их, стоило вступить в переговоры с пиратами, наглядно продемонстрировав их истинное желание. Сейчас же... Клоссе было интересно мнение безопасников, которые в случае прорыва пиратов на станцию, при условии, что тот сброд решится высадить десант со своих лоханок, должны были вступить в бой. Конкретно Клоссе интересовало, будут ли безопасники сражаться, если в случае с боем в открытом космосе было все понятно, Безопасники перейдут на сторону пиратов и наверняка попытаются удрать, не дожидаясь. Пока те захватят станцию и не вспомнят, что корабли безопасников намного лучше их собственных кораблей, то при отражении абордажа у безопасников будет меньше вариантов либо сражаться, либо сразу сдаться. «Я считаю это обманом», — ответил эскадр-командор. «Если мы сдадимся, то сразу умрем». «Что ж...» Этот ответ порадовал старика. Хоть эскадр-коммандер и был трусом... Хотя почему трусом? Человек просто не хотел умирать за чужие деньги. Однако он понимал, что верить пиратам было нельзя. Следовательно, при отражении абордажа можно было рассчитывать, что безопасники все же не сдадутся. Ну или хотя бы большая их часть. «Готовы ли вы и ваши люди к отражению абордажной атаки?» Дальнейший разговор для Клосса уже был мало интересен. Все, что хотел, он узнал. Секретарь оказался прав. Будь Клосса упрямие, и заставь он безопасников выйти на своих кораблях в космос, то лишь усугубил бы нынешнее положение. А так? Но с пиратами следовало связаться. Пока лишь немногие догадывались, что атакующий их пиратский флот собрался неспонтанно, что кто-то проплатил эту атаку. И еще меньше людей понимало, что атака с большой вероятностью имеет своей главной целью не уничтожение или захват станции, а убийство главы корпорации. Ведь у него нет наследников, а следовательно, с его смертью корпорация и развалится. А тот, кто будет знать об этом раньше других, вполне успеет попировать над разлагающимся трупом Рут Клоссе. С пиратами следовало связаться хотя бы для того... Чтобы развеять у персонала станции любые необоснованные надежды, донести до них тот факт, что пираты не будут соблюдать собственные обещания и вряд ли кого-нибудь пощадят. Следующие шесть часов пиратские корабли просто продолжали обстреливать станцию, а оператор связи пытался выйти с осажденными на контакт. Под конец седьмого часа станция все же откликнулась. На экране возник старик. Явно птаха высокого полета, или местный начальник, или, как подумалось Дирку, как раз тот самый глава корпорации, ради убийства которого и собирался весь их флот. «Что вам нужно?» — без всяких предисловий спросил старик. «Чтобы вы сдались!» «И что это нам даст?» — с усмешкой поинтересовался старик. «Мы пощадим персонал и не будем никого убивать». «Так уж и никого!» «Нам нужно оборудование и ресурсы». «Впервые слышу, что пираты собирают подобную армаду только для грабежа. И то, что вы пощадите персонал, меня радует. Вот только сохранить жизнь мало. Дайте мне гарантии, что вы оставите всех на станции, а не попытаетесь продать атарцам в качестве рабов». Дирк закусил губу. Он несколько часов продумывал свое предложение. Ему хотелось и соблюсти свое обещание, и при этом не лишить себя добычи. Пираты наверняка оценили бы подобный его финт, и вполне возможно, по завершению контракта удалось бы сколотить собственную эскадру. Кто не захочет пойти под начало такого хитрого и умного командира, давшего обещание лохам и при этом сдержавший его, ну и не оставивший своих людей без награды. Но старик перепутал все карты. Теперь нужно было либо придерживаться своих слов, либо идти на прямой обман. А этого уже не оценят ни персонал станции, впрочем, плевать на них, ни сами пираты, обманув раз, может, обмануть снова и на этот раз уже обмануть союзников. Значит, таких гарантий вы дать не можете, усмехнулся старик, так и не дождавшись ответа тогда вы можете гарантировать что не только персонал станции но и все остальные находящиеся на ней сохранят себе жизнь дирк снова промолчал но в этот раз он понял что попытка быстро одержать победу буквально ускользает из его рук к черту всю эту честность и репутацию он уже открыл было рот чтобы сделать лживые обещания но старик его перебил не дав даже начать говорить что ж «Этого я и ожидал». Связь прервалась, и сколько бы оператор не пытался вызвать станцию, они вновь не отвечали «Да забери же их, бездна!» В сердцах выругался Дирк и ударил кулаком по терминалу. Следующие сутки пираты продолжали обстрел станции, нисколько не снизив интенсивность. Шахтеры даже не пытались выпустить свои собственные корабли, явно понимая, что ничем хорошим это не закончится. Улыбашка почти 18 часов провела на капитанском мостике. От энергетических напитков, а точнее выпитого их количество, сердце стучало как бешеное, но глаза все равно слипались. Ее план удался. Причем достаточно успешно. Взорванные деки уничтожили много пиратских кораблей, но в то же время и слишком мало. Недостаточно для того, чтобы пиратам не хватило сил пробить щит станции». Но не все так плохо. Уничтожение такого количества пиратских кораблей увеличило фору. Теперь щит мог продержаться как минимум на 12 часов дольше, а то и на сутки. К этому времени вызванный флот корпорации должен был прибыть. Ну, теоретически. Начавшийся обстрел Харвестера, снизивший его щит до 60%, прекратился. Видимо, главный у пиратов понял, что уничтожение Харвестера не принесет ему прибыли, а вот потеря времени существенно отразится на шансе удачно завершить всю атаку. Наверняка пираты решили разобраться сначала со станцией, а уж затем вплотную заняться и Харвестером. К сожалению, для улыбашки и всех, кто был на борту, подобное было лишь отсрочкой». Появись прямо сейчас флот поддержки, пираты наверняка не захотят уйти с пустыми руками. Попытаются захватить хотя бы Харвестер, и ничего противопоставить им экипаж Харвестера не мог. Зато Улыбашка придумала новый, не менее коварный, чем первый план. После того, как стало понятно, что Харвестер пираты трогать не будут, во всяком случае пока... Огромный корабль несколько часов провисел в непосредственной близости от станции, восстанавливая собственный щит, а затем отправился обратно, к станции с оборудованием. Там, по задумке улыбашки, он должен был провести минимум час, а затем снова подползет к основной станции. Если пираты не совсем тупые, то должны будут понять, что значит подобный маневр. Наверняка Харвестер вернулся к вспомогательной станции и взял новые деки, вновь зарядив их взрывчаткой. А справившись с загрузкой, отправился в обратный путь, чтобы там, среди кораблей-пиратов, вновь выбросить своих автоматических «Камикадзе». План был прекрасен за одним исключением – взрывчатки больше не было, да и дек тоже. Поэтому сейчас Харвестер подошел к станции с целью просто «попугать пиратов». И они купились. Как только до них дошло, с какой целью мог приползти обратно Харвестер, все пиратские развалины прыснули в разные стороны, причем стараясь оказаться как можно дальше друг от друга. Вследствие такого хаотического отступления или, скорее, бегства, обстрел станции снизился, и она вновь начала восстанавливать щиты. Пиратские кораблики еще как минимум полчаса не решались вернуться на исходные позиции. Затем это сделал один, за ним еще один, затем вернулось сразу три корабля, и вскоре уже весь флот продолжил обстрел, уже совершенно не обращая внимания на Харвестер. Ну что же, очередной финт от улыбашки сделал свое дело, как минимум еще 2-3 часа для станции она выиграла. Теперь Харвестер уходил обратно к вспомогательной станции, нужно было готовиться к отражению абордажа, который будет вне зависимости от того, чем закончится осада местной штаб-квартиры корпорации. Когда они приблизились к вспомогательной станции, на связь вышла бывшая соседка улыбашки. «Похоже, дела совсем плохи», — сказала она. «Почему?» «Мы засекли появление еще двух кораблей. Вы!» Улыбашка явно удивилась. Если полудохлый сканер станции смог засечь появление кораблей, то что это за мамонты могли быть? Явно не корветы и даже не фрегатые. Неужели кому-то из транспортов, решивших пройти транзитом через эту систему, так сказочно повезло? С другой стороны, обнаружив большой и медленный транспорт, пираты наверняка накинутся на него. Пара часов и добыча взята. Волей-неволей появившийся транспорт сыграет на руку защитникам системы. Это фора по времени, шанс дождаться флота корпорации. Но вот почему кораблей два? Улыбашка точно знала, что транспорта не ходят вместе, а если и ходят, то в составе конвоев. Два корабля совсем не походили на конвои. Сопровождать одним боевым кораблем один транспорт было глупо. А собирать несколько транспортов вместе было еще глупее. Они станут гораздо более привлекательной целью. «Ну-ка, сбрось мне все данные, которые удалось по ним получить», — приказала улыбашка. Спустя двадцать минут она с озадаченным видом посмотрела на старого капитана-харвестера. «Ну, что там?» — поинтересовался он. «Получилось узнать, что это за корабли?» Получилось! С мрачным видом ответила улыбашка. Это два крейсера. На мостике воцарилась тишина. Такое подкрепление, прибывшее к пиратам, не только обесценивало все, проделанное улыбашкой, но еще и существенно сокращало время, требующееся атаковавшим для уничтожения щита станции. Похоже, это был конец. Хотя с чего я решила, что эти корабли пиратские, встрепенулась улыбашка. «Надо вызвать их и выяснить». Оператор связи тут же бросилась к своему месту и через секунду принялась бубнить. «Неизвестные корабли, идентифицируйте себя!» «Повторяю, неизвестные корабли, идентифицируйте себя!»